Глава 14 Признание. Хоть в путь мы выдвинулись на рассвете, практически все племя проснулось, чтобы проводить своего вождя. Приятно, черт подери, и одновременно с этим грустно. Ведь теплые и искренние чувства агроиды питают не ко мне лично, а к моему телу, и когда-нибудь узнают правду. Да, надеюсь, смогут понять и принять. Ну а пока мне с полной отдачей приходится играть роль вождя, в очередной раз выступая перед здоровиками с наставительной речью. восприняли, на ура. А вот с людьми прямо перед выездом возникли кое-какие разногласия. Я посчитал, что не стоит мне двигаться по тракту. «Ведь на дороге мы повстречаем разных путников, и что они увидят? Мощный отряд гвардейцев, конвоирующий монстра. Не объяснять же каждому, что к чему. А лишние слухи и страхи нам совсем уж не нужны, если в дальнейшем я хочу наладить хотя бы добрососедские отношения между людьми и агроидами. И именно поэтому возник спор. Мои друзья в целом поддерживали мою мысль». «Однако ж сквозь леса крупным отрядом на лошадях не поскачешь. И если у Берга имелся ездовой волк, а Великое Умертвие со своим некромантом катались на зомби-быке, то Тиара и гвардейцы оставались конниками. Супруге пришлось долго спорить с командиром гвардейцев, для которого слово герцога – закон, а вот слова дочери герцога, хоть и имеют вес, но весят в сотню раз легче слов ее отца. В итоге она «сдалась» что сперва было для всех нас полнейшей неожиданностью. Тиара согласилась поехать вместе с гвардейцами по тракту, хотя, должен признать, в один момент я заметил хитрый огонек в ее глазах. Мара, как позже оказалось, тоже. А через час мы уже резво продирались через лес нашей разношерстной компании. Агроид, два человека, зомби-девушка, неживой громадный бычара, мощный волк и огромный черный булькорг. «Да, Велла отправилась с нами. И пусть ехать я на ней не мог в силу своих огромных габаритов, было приятно наблюдать рядом с собой ее улыбчивую морду. Ехали, разумеется, молча, неудобно разговаривать, когда ветки хлещут по лицу. Кстати, я двигался первым, пробивая остальным путь и одновременно с этим тренируюсь. Мне нужно улучшать свой контроль энергии, поэтому я всегда ищу возможность попрактиковаться». Например, если покрыть тело тонким слоем энергии и постоянно поддерживать эту самую энергию, можно снизить болевой порог, то, что нужно, когда продираешься через густой лес, ломая трещащие ветки. Тренировки чередовались с отдыхом, как густые участки леса чередовались с мелколесьем, а порой и с сочными лугами. На одном из таких лугов, к слову, мы устроили привал. Непривычно было видеть Мару задумчивой и молчаливой. За время нашего полевого обеда она лишь разок подколола меня, мол, такой громадной туши, как я, следует больше кушать. Шутка выдалась не очень смешной, без огонька и задоринки, совсем уж дежурная и бездушная. Мои спутники пребывали в очень глубокой задумчивости. Покончив же с едой, Мара позвала своего возлюбленного на пару слов. «Ребята слишком нервничают» отметил очевидное «я» и приложился к бурдюку с вином. Быстро осушил его и завалился на траву, подложив руки под голову. «На небе не облачко, солнце ярко светит, легкий ветерок гуляет в траве. Люблю такую погоду». «А ты, я смотрю, чересчур расслаблен», — хмыкнул Берг. «Редкое зрелище. Даже не уверен, видел ли я тебя в таком состоянии раньше». «Я тоже часто и много нервничаю», — спокойно отозвался я, «но конкретно сейчас чувствую себя неплохо. Солнышко радует, да и кое-что другое. Например?» «Например то, что я смогу вернуть себе человеческий облик. Я верю в это. Мы разберемся, что к чему». «Мы?» А это еще одна вещь, которая меня радует в данный момент. Мне очень приятно, что вы готовы нырнуть в омут с головой ради меня. Я говорил искренне. Пусть мне свойственна постоянная паранойя, я... Я часто устаю от нее. Ведь на самом деле я хочу верить тем, кто окружает меня. А еще периодически хочется послать все сомнения к чертям. Как, например, сейчас... К чему мне нюни распускать, когда пара славных ребят желает разорвать связь с богом тьмы, дабы помочь мне? «Я готов», — с готовностью ответил Берг, «но до сих пор не знаю, как это сделать». «Думаю, скоро поймешь», — улыбнулся я. «Как только встретимся с герцогом, начнем готовиться к походу. У нас будет время и потренироваться, и во всем разобраться». «Славно», — отозвался лучник. «Надеюсь, Кейн с Марой тоже смогут». «Смогут быть с нами». Приподнявшись на правом локте, я заглянул в лицо своему другу. Он недовольно хмурил брови. «Понимаешь, Рорх, эти двое ведь тоже хотят тебя сопровождать, но им сложнее, чем мне. Кейн...» «Я знаю», — кивнул я. «Он боится, что после разрыва с богом тьмы Маре станет хуже». «А ей станет?» — настороженно спросил первый адепт старика. «Все зависит только от Кейна» строго произнес я, глядя в глаза другу. «Именно поэтому он сам должен принять решение и быть уверенным в себе и правильности своего выбора, потому что обрести абсолютно новую силу способен лишь тот, кто поборол сомнения. Если человек в подвешенном состоянии, ему сложно прогрессировать». «Я понимаю, что ты хочешь сказать», — кивнул Берг, «но не до конца принимаю твою позицию». На мой взгляд, не обязательно принимать столь значимые решения совсем уж в одиночку. Можно сперва посоветоваться с близкими людьми, послушать их точку зрения и уже потом делать выводы. Но не подумай, я не стану передавать Кейну твои слова и пытаться как-то повлиять на его окончательное решение, ведь... «Ведь он сейчас не один», — продолжил я мысль друга. «С ним так кто всегда поддержит его и сделает это лучше нашего». «Верно». Мягко сказал Берг, смешав в голосе одновременно грусть и умиление. «Зомби с некромантом вскоре вернулись, и мы вновь отправились в путь. Как и раньше, ничего необыкновенного в дороге не происходило. Около пяти часов мы двигались то через лес, то через луга, пока вновь не устроили себе привал. Взялись за трапезу. Я подносил к рту громадный бутерброд из хлеба, вяленого мяса и сыра, когда острый Агроидский нюх уловил знакомый запах. Явилась такие Не скрывая улыбки, проговорил я и повернулся в сторону запаха. Неужто, госпожа темная? Без удивления спросила Мара. Она самая, отозвался я. Хех! Прими мои поздравления, здоровяк! ехидно усмехнулась зомби. Поднявшись на ноги, я направился встречать супругу. Уже слышался хруст веток и лошадиное ржание, а секунд через двадцать Тиара верхом на своей гнедой кобыли выехала на нашу крохотную полянку. «С возвращением!» — воскликнул я, когда лошадь остановилась. «Я ждал тебя!» Подошел ближе и протянул супруге руки. Без страха она перебралась из седла на меня. Аккуратно обняв Тиару, я бережно поставил ее на траву. «Я очень рада!» Кокетливо проговорила жена, продолжая ко мне прижиматься. «Давай к столу, покушай с дороги», — любезно предложил я. Тиара не стала отказываться и за ужином похвасталась перед нами, как легко она удрала от гвардейцев герцога. Если в двух словах стоило Теаре рвануть в лес и догнать ее уже никто не смог, а все потому, что моя супруга усилила свою лошадку Шеральду магией крови, но не каким-то там жестоким заклинанием, от которого зверюшка в итоге помрет, нет, чем-то более сложным, требующим долгой подготовки и, полагаю, крови иных живых существ». Как оказалось, Тиара давно уже поработала над любимой Ширальдой, наделив ее повышенной скоростью, стартовой и крейсерской, а также недюжиной выносливостью. Правда, держала улучшение в тайне ото всех. «Когда уезжала, крикнула им, чтобы продолжали двигаться по тракту», — добавила моя супруга, уплетая мясо за обе щеки. Глядя на нее сейчас и вспоминая ту властную дамочку, коей она была, когда мы впервые встретились, я прихожу к выводу, что в компании меня и моих друзей Тиара совсем уж расслабилась. Нет, конечно, при посторонних простолюдинах или, наоборот, других феодалах, дочь герцога, а ныне жена оборона, продемонстрирует всю спесь потомственной аристократки, но при условно своих может позволить себе выйти за рамки воспитания». «Мара, подай вина, будь добра!» — требовательно протянула руку Тиара. «Хм, пожалуй, я слегка погорячился. Даже при своих она остается дворянкой и повелевает на каком-то бессознательном уровне». «Пожалуйста, госпожа темная!» «К счастью, жители Зуртейна воспринимают властное поведение моей супруги как должное. Никто не в обиде, и это главное». После ужина вновь продолжили путь и остановились лишь когда стемнело. На сей раз лагерь разбили в лесу вблизи поваленного твердодуба. Волк Берга, получивший от хозяина забавную кличку «Глазок» за пятно белой шерсти вокруг левого глаза, в компании с Веллой и Рогом отправился на охоту. «Хотел бы я посмотреть, как зомби-бык будет добывать мясо. Полагаю, зрелище весьма громкое и даже грандиозное». Перекусив в очередной раз за день, мы начали готовиться ко сну. О дозорных думать не приходилось. Нашим ездовым зверям, даже лошадке-тиары, вполне по силам обнаружить врага. Плюс мой нюх и слух, а также дополнительные зомби, оживленные Кейном. Трупы летучих мышей, лисиц и прочих зверей он возил в огромном мешке, прибитом к бедру рога. Обработанные магией некроманта, они совершенно не портились и не воняли. «Прогуляемся перед сном?» Услышал я игривый голосок Мары. Разумеется, обращалась она не ко мне, а к своему хозяину смерти. Кейн и не думал отпираться. «А я... я пойду все-таки проверю окрестности. Так мне будет спокойнее», — заявил Берг, едва фигуры наших друзей скрылись за деревьями слева от лагеря. Не дожидаясь какой-либо реакции с моей стороны, лучник поднялся на ноги и бодро зашагал направо. Проводив его взглядом, я посмотрел на Тиару. Закончив причесывать волосы, что по мне странно в полевых условиях, она улыбнулась и начала укладываться на шкуры возле меня, привалившись спиной к моему теплому мохнатому животу. «Будешь утверждать, что это не ты попросила ребят оставить нас наедине?» хмыкнув, поинтересовался я. «Буду, муж мой». — спокойно ответила она. — Это действительно целиком и полностью их личная инициатива. Мне самой интересно, договаривались ли они между собой, или Мара в самом деле хотела прогуляться с Кейном, а Берг решил, что он третий лишний. — Какие милашки! — буркнул себе под нос я. — И не поспоришь, муж мой! — отозвалась Тиара, и Паилозев устроилась поудобнее. Некоторое время мы молчали. Я не спешил начинать разговор и, думаю, поступил правильно, ведь, собравшись с мыслями, Тиара произнесла «Я люблю тебя, муж мой, и нам с тобой нужно кое-что обсудить».